Глава первая или первое знакомство с Академией. Указатель появился передо мной, когда я уже почти потеряла надежду его найти. К этому времени на улице стало темнеть, а запыленная пернатая тушка с четырьмя лапами казалась съедобной даже в таком, неощипанном виде. Мысленно я готовилась к ночевке под открытым небом в буквальном смысле в полевых условиях. И вдруг вот она, немного покосившаяся табличка «Забытая академия». Подойдя к указателю, заметила под большими витиеватыми буквами более мелкую и небрежную надпись. «Осторожно, на территории повышен магический фон». «Все как всегда», – мысленно усмехнулась. «Обязательно нужно читать мелкий шрифт». Посмотрев в ту сторону, куда указывал срезанный край деревяшки, поняла, если вот это не плод моей больной фантазии, и я действительно должна буду работать здесь, то мелкому поганцу, устроившему меня на эту работу, лучше бы не попадаться мне на глаза в ближайшее время. Передо мной простиралась дорога, такая же пыльная, как и тропинка, по которой я все это время шла да и не сильно шире, но она упиралась в крыльцо облезлого коттеджа. То, что коттедж был облезлым, я видела даже в сумерках из приличного расстояния. Сцепив зубы и посильнее стиснув шею убиенной мною курицы, поплелась в сторону академии. По крайней мере, там в окнах горит свет и у здания из крыши, и последнее меня радовало больше всего остального. До крыльца я дошла, держась на одном упрямстве. Ноги горели как от длительной ходьбы, так и от жары. Шутка ли? Идти не менее четырех часов в зимних ботинках под солнышком. Я даже представить боюсь, как сейчас выгляжу и насколько вкусно пахну. Подозреваю, что мой дезодорант не справился с такими нагрузками. Увы поднималась по ступенькам откровенно постановая от каждого движения. чувствую завтра утром буду скрипеть каждой косточкой и выть от боли в мышцах. В дверь я стучалась лбом, разжать пальцы казалось невозможным. Когда из недр дома послышались звуки шагов, я была готова плакать от облегчения, дошла, смогла, Дверь распахнулась неожиданно. Вроде знала, что мне должны открыть, прислушивалась к шагам, но все равно чуть отшатнулась, когда, не издав ни единого скрипа, передо мной открыли дверь. На порог вышла дородная женщина предпенсионного возраста, низенькая, кругленькая, с аккуратным пучком темных волос, в которых серебрилась седина в длинном дощиколоток синем платье и небольшом переднике. Она с удивлением рассматривала меня с ног до головы, и с каждой секундой выражение ее лица становилось все более удивленным, а в глазах плескалось все больше жалости. «Вы кто?» – спросила она с беспокойством в голосе. Собрать мысли в кучу, когда тебе хочется броситься на грудь незнакомки и буквально умолять о кусочке хлеба и стакане воды, сложно. Вот и я, вместо того, чтобы нормально представиться, подняла руку спернато-чешуйчатой тушкой и спросила, «Это съедобно?» «Господи, пусть она скажет да! Ну, пожалуйста, это ведь такое короткое слово!» Мысленно молилась, пока женщина с непонятным выражением лица смотрела на мою добычу. Наконец она медленно кивнула. — Кута? Да, конечно, съедобно. — Но где вы ее взяли? — Она на меня напала. Я защищалась. Соврала, не моргнув глазом. На самом деле я просто сильно испугалась. Очнулась после своего падения на лестницу, Лежа на траве и мучаясь от жары. Мысли вяло текли в голове, выхватывая из окружения мелкие, казалось бы, незначительные детали. Например, над головой у меня раскинулось дерево. Ну, дерево и дерево, стоит, листочки на ветру шевелятся. Вот только листочки эти странно кроваво-красного цвета. А на улице-то не осень. Трава, что нагло щекочет мою шею, обычная, зеленая, сочная и слегка влажная. Наверное, роса, — подумала я в тот момент. Мое внимание привлекло тихое шуршание где-то слева. Вот я и повернула голову, а в следующую секунду, широко распахнув глаза, наблюдала, как мимо меня с деловым видом идет курица. Смешная такая, что-то ищет в траве, разгребая ее всеми лапами. Всеми! Раз, два, три, четыре! Не поверив своим глазам, начала пересчитывать вслух, хотя старалась громко и не говорить. Четыре лапы! Четыре! С каждым словом мой голос звучал все громче. Так что пришлось оборвать себя и резко сесть. Что за чертовщина? Не бывает кур с четырьмя ногами. Мама! задушевно пискнула, глядя на это чудо чудное. Курица, в свою очередь, уставилась на меня. Она моргала как-то странно, непривычно. Совсем по-кошачьи наклонила голову, на которой не было гребешка. Я разглядывала ее и не верила увиденному. «Мы в Чернобыле, да?» с какой-то затаенной надеждой спросила у этой неведомой зверушки. Зверушка обиделась и показала мне язык. Длинный, раздвоенный язык, как у змеи. Вот тогда-то мои нервы и не выдержали. вскочив на ноги, не думая, замахнулась на птице змея и как стукнула ее тем, что было в руке а в руке были пакеты с покупками. В общем, незнакомая мне Кута не пережила удара по голове. Но признаваться в убийстве я не торопилась. Хотя, судя по скептичному взгляду, женщина не очень-то мне и поверила. «Так кто вы такая?» «Хорошая она, тактичная. Не стала вслух высказывать все свои сомнения». Молча вручила ей Куту и полезла в карман за объявлением. Мне предстояло объяснить, зачем я сюда пожаловала. Я вот на работу устраиваться пришла. Протянула изрядно помятый лист. Меня зовут Алиса. Женщина, взяв бумагу, пробежалась взглядом по строчкам и на ее лице расцвела добродушная улыбка. «Ну надо же!» А мы-то уже и не надеялись. Проходи, детка, что ж я тебя на пороге-то держу? Она посторонилась, и я шагнула в довольно-таки просторный холл. В помещении горел приглушенный свет и откуда-то тянула свежей сдобой. А еще стоило незнакомке закрыть за мной дверь, как меня окутала уютной прохладой. Господи, как же хорошо! Тут ведь как получилось? Объявлению-то уже больше полугода будет, а помощницы у нас так и нет. Кто-то не дошел, с полдороги свернул, других директор выгнал. А была одна, фиф такая, так ее академия не пустила. Я, Энни, за порядком тут слежу. Она осмотрела меня еще раз и всплеснула руками. А вещей-то, вещей нет? Все, что есть, приподняла ворох пакетов. Больше не догадалась взять. «Ну, как не догадалась! Спасибо тому парню, конечно!» «Ох, детка! Это ты, конечно, зря! Но, с другой стороны, может, оно и к лучшему!» Последнюю фразу Энни произнесла еле слышно, видимо, в надежде, что я не услышу, но на слух не жалуюсь. Пришлось сделать вид, что ничего не поняла. В конце концов, я бы тоже на месте этой милой женщины надеялась, что девушка в виде пугала в гостях долго не задержится. А может быть, дело в том, что предыдущие претендентки так и не смогли закрепиться на этой работе. Интересно, кстати, почему. Энни все охала и ахала, а мне, откровенно говоря, очень хотелось пить и есть, и умыться. В общем, терпение мое подходило к концу. «Простите, а можно мне воды?» – перебила женщина на полуслове. «Конечно, конечно, идем со мной. Я как раз на кухне готовлю булочки к завтраку. Утром-то все не успею сделать. Медленное стало. Не то, что в молодости. Любишь булочки?» Получив в ответ утвердительный кивок, Энни буквально засветилась изнутри. «Вот и чудненько. Пойдем, я тебя чаем напою со свежей выпачкой». Ты извини, после ужина уже ничего не осталось. Хотя могло ли быть иначе с постоянно голодными детьми-то?» И, развернувшись, Энни поспешила вглубь дома. «Ну и я за ней, как привязанная». Несмотря на свою довольно объемную фигуру, она двигалась легко и бесшумно, тогда как я, тяжело шаркая ботинками и шурша пакетами, еле плелась сзади. Видимо, звук-то и заставил обернуться женщину. Что ж ты свою поклажу на кухню тащишь? Оставь тут, потом заберешь». «Я? Оставить единственные вещи? Да ни за что! Между прочим, куту курицу Энни тоже не торопилась оставлять здесь. Наоборот, осторожно перехватив тушку за лапки, несла с собой. И мне не важно, что еде место на кухне, а одежды нет. Логика сегодня явно не моя спутница». Вот с того момента, как я заговорила с незнакомым, смешным парнем. «Да нет, я лучше, знаете, с собой возьму вещи. Боюсь, потом у меня не хватит сил возвращаться за ними сюда», состроив несчастную моську, давила на жалость. А мысленно еще и добавила, чем дальше я от входной двери, тем меньше шансов у обитателя этого дома меня выгнать обратно на пустырь. «Устала, детка!» Долго, видимо, ты до нас добиралась. Издалека приехала. Энни дождалась, пока я ее догоню, и пошла на порядок медленнее. — С чего вы взяли? — ляпнула, не подумав. — Так вижу. Одежда на тебе чудная. Куту не признала. Говоришь странно. Не местная ты точно? Нет. Чуть не хлопнув себя по лбу рукой, но была лень. Хотя, да, более идиотского вопроса я задать просто не могла. «Молодец, Алиса! Выкручивайся теперь!» «Да, с окраины я. Деревня у нас там небольшая», начала самозабвенно выдумывать, сделав ставку на то, что Энни не знает всех дальних деревень. «Это как же к тебе объявление это попало?» удивленно ахнула женщина, и я поспешила сменить тем. «Да, был у нас там один приезжий, ветлявый такой болтун», вспомнила чудо юда в ушанке. «Он с собой вот и привез. А вы, говорите, давно уже директор ищет себе помощницу?» «А он и не ищет», — легкомысленно махнула рукой женщина. А я чуть не споткнулась. «Это как так не ищет?» «Вот, дошли до кухни. Входи. Давай, горемышная». Толкнув передо мной дверь, из-за которой одурманивающе пахло едой, Энни первая шагнула в ярко освещенную комнату. Зайдя следом, поинтересовалась. «Как это директор не ищет? Объявление же!» «Да ты проходи! Вот у двери вещи оставь, да садись!» Тараторила женщина, устраивая меня со всеми удобствами. «Ну, тут дело такое. Объявление-то дети писали. Я им посоветовала, чтобы помощь была хозяину-то. Да ребятки и расстарались. Только мысля-то хорошая была, а помощницы у нас все нет». «Есть!» Точно вам говорю, есть, потому как выгнать меня отсюда не получится ни у директора, ни у студентов, ни у самого черта лысого. Это у предыдущих претенденток мотивация плохая была для этой работы, а у меня отличная. Мне идти больше некуда. Хотя теперь становится понятно, почему начальство всех выгоняет, и я все больше хочу пообщаться с тем жуликом, заславшим меня сюда. Пока я молчала, Энни поставила передо мной глиняный, я так думаю, кувшин и кружку. «Руки мой и садись! Сейчас накорблю тебя, да чай заварим!» Волшебная фраза про еду заставила меня отложить в сторону все вопросы и поспешить к рукомойнику. Глубокая чаша, встроенная в широкую каменную поверхность, порадовала меня вполне себе знакомой конструкцией. С той лишь разницей, что никаких смесителей рядом с краном я не увидела. Но уставший организм все сделал на автомате. Не думая не задавая лишних вопросов, я привычно поднесла руки под краник. Видимо, в голове сработала схема «нет смесителя, значит сенсор». Не успела я осознать свои действия, как мне на ладони полилась вода приятной температуры. Да, тут и такие технологии есть. Обведя кухню взглядом, постаралась скрыть свое изумление. Больше всего эта комната напоминала кухню из фильмов про Средневековье или около того. Большой деревянный стол, много медной и глиняной посуды, тумбы и шкафы с открытыми полками, на потолке люстра с какими-то кристаллами, но это точно не лампы, да и не свечи. Каменная столешница явно рабочего стола, дощатый местами зашарканный пол и вот посреди всего этого рукомойник с сенсорным датчиком, не подавая виду, дошла до трехногого табурета и с радостью села, налив себе полный стакан воды. Еще одно на этой кухне меня сильно удивило. Я не увидела плиту. Ну или то, что могло бы ее заменить поэтому пристально наблюдала за передвижениями Энни. Вот она набрала воду в чайник. Если это не чайник, я съем свои сапоги, потому как выглядит очень похоже. Подошла к столешнице, на которой лежит широкая разделочная доска, щелкнула по ней пальцами и... Нифига, это не разделочная доска! Вот вообще ни разу! одно касание пальца и на ней загорелся небольшой оранжевый огонек оп и горит и судя по тому что именно на него и встал чайник то что я приняла за доску и было плитой удивляться и анализировать сил у меня не было но мысленную заметку я себе оставила нужно тщательно изучить местную технику сейчас же Я сидела на уютной кухне, наконец-то вытянув ноги, а рядом суетила Сенни, спорно собирая на стол. Она нет-нет да посматривала на меня искоса и тихо вздыхала. Согласна. Видок, наверное, был тот еще после долгих-то часов поисков этой академии. Тихо фыркнула себе под нос. Тоже мне академия! избушка сараюшка когда-то бывшая красивым, но небольшим коттеджем. Расскажите мне об этом месте, решила нарушить молчание. Ох, деточка, да что я рассказать-то могу? Я же не маг какой-нибудь, так, обычная людка. Детишек мне жалко, да и директора нового, вот и пришла к ним сюда помочь с бытом. А вот про быт расскажите, не стала показывать свое удивление. Людка Надо же! Как давно Академия эта стоит? Сколько детей тут учится? Академия-то! Энни остановилась и задумчиво начала теребить свой передник. Да, как будто всегда тут и была. Ее еще мой дед помнил. А деток всегда по-разному. Сейчас вот двадцать их, а раньше говаривают, и сотнями в ней учились. Сотнями? вот в этом домике в котором с виду метров сто пятьдесят квадратных да ладно сотнями где то помещается двадцать подростков а что директор решила попробовать зайти с другой стороны а махнула рукой Энни и отвернулась к разделочному столу директор у нас бедовый не додел ему ученых пожилой наверное сил не хватает выдвинула предположение Почему же пожилой? Нет, мэтр Тернер еще очень молод. Не знаю уж, за что его сюда сослали-то? Почему сослали? Разве управлять Академией это плохо? Академией хорошо, а вот забытой Академией... Женщина замолчала, снова засуетившись с продуктами. А мне пришлось набраться терпения, чтобы ее не подгонять. Мэтр Тюрнер, он же легенда в нашем государстве, самый молодой волшебник, добившийся таких высот. Лекарь, да на такой службе. Ему прочили место среди совета сильнейших. Подумать только. А получилось воно как. Энни с таким пылом рассказывала про моего начальника, что я невольно заслушалась. И, конечно, мне стало интересно, что там получилось. Как? Да никак. Не знает никто, что случилось с магом. Да только сюда он приехал по приказу совета работать обычным директором. этой никому не нужной академии. Вот и ходит теперь, как неприкаянный, словно призрак. Утром в город или за книги свои, вечером зелье выпьет и спать. Глаза пустые. Вздыхает тяжело, ноги еле переставляет. А ему всего-то 35 годиков. Молодой еще. Ну да. «Не старый вроде», — согласилась, задумавшись. «Что же так могло подкосить мужика всего-то на девять лет меня старше?» «Не старый — это да, только седой весь». Покиковав на стенание, я задумалась. «Это что же получается?» «Академия разваливается, директор явно с проблемами, дети непонятно как выживают тут, на хозяйстве одна сердобольная женщина». И как я умудрилась так вляпаться? Ах да, объявление! Ну, попадись мне тот промоутер с волшебными задатками. уши это бантиком завяжу. Когда я хотела найти себе работу и съехать от родителей, точно не о таком месте мечтала. Только вот мой знакомец был явно не из тех, кто с умным видом может сказать «Бойтесь своих желаний». «Волшебник фигов».